Ливия. Машина замедляет ход, и Кирин поворачивает налево, на зелёную аллею с рододендронами по бокам. После чего останавливается у красивого загородного дома. "Это что такое?" спрашиваю я, глядя в окно. "Наш подарок тебе на день рождения", она улыбается мне в зеркало заднего вида. "Дневное посещение спа. Лицо, массаж, всё включено". Отстегнув ремень, я наклоняюсь к ним, порывисто обнимая обеих. Ого, господи, вы просто потрясающие. Спасибо. Спасибо вам. И тут же пугаюсь. Но вы ведь со мной не бросите меня? Джесс в ответ смеётся. Не переживай, мы пойдём с тобой. Я ходила в спа примерно раз в месяц, ещё до того, как у меня появился Нельсон и дети, сообщает Кирин, когда мы уже вылезаем из машины. Первая процедура в 2, так что у нас есть время на ланч. Она берёт нас обеих под руки, незаметно поддерживая джаз. Пойдёмте, нам сюда. Я так рада, что хоть на несколько часов удрала из дому. Признаётся джаз, когда мы идём по мощёной дорожке под деревянными перголами, увитыми благоуханным клематисом. Роб сейчас занимается чисткой мотоцикла. Какие-то детали он даже в кухонную раковину пристроил. Кирин согласно кивает. И я рада вырваться Просто удивительно, сколько всего Нельсону понадобилось со мной предварительно обсудить. К примеру, когда уложить Лили поспать днём, что дать мальчикам на ланч. Ну ладно, хватит о мужиках. Какие у тебя ощущения, Лив? Тебе не кажется странным, что наконец настал день твоей вечеринки? Да я ещё только мы не поняла, отвечаю я ей. Наверняка у тебя какое-то необычное чувство, предполагает Джас. Мы подходим к каменным ступенькам, которые ведут ко входу. Она сильнее опирается на меня, поворачивается всем телом, чтобы подниматься боком. Ты же так долго всё это планировала. 20 лет. Как-то даже унизительно, правда? Но ну, пока всё вроде бы получается, как я мечтала. Погода великолепная, и народу будет полно, почти 100 человек. Мне очень повезло, вот что я чувствую. Ты этого заслуживаешь, уверяет меня Кэрин. Мы уже дошли до входа, но я останавливаюсь. Ты думаешь? спрашиваю я с сомнением. Ну да, конечно. Джесс тянет меня за руку, буквально тащит вперёд. Почему нет? Не знаю. В глубине души я не, как по-вашему, нет в этом чего-то, ну не знаю, нравственно порочного, когда тратишь столько деньжищ на один вечер, на одного человека. Кирин преувеличенно громко вздыхает, изображая усталое раздражение. Мы с ней уже это обсуждали. Я знаю, по её мнению, я дурью маюсь. Если коротко, то нет. Я на свою свадьбу потратила гораздо больше, отвечает она, смеясь. И с силой дёргает золотой колокольчик рядом с табличкой: "Звоните, если требуется помощь". Тогда опразновали целый день, и потом то свадьба, а то всего на всего день рождения. Не беспокойся, на своё сорокалетие я тоже мощный праздник закачу. Нас ведут на открытую террасу, где столики накрыты кланчу расставлены вокруг большого плавательного бассейна. Некоторые посетители расположились в шезлонгах и загорают. Все уткнулись в телефоны. Вода сверкает в солнечных лучах. Это кажется избитым, но она и правда сверкает. «Надо мне было захватить купальник», — говорю я, с тоской глядя на бассейн. Джесс тут же суёт руку в свою сумку, достаёт очень миленький подарочный пакет и торжественно вручает его мне. «Сказано. Сделано». «Что это?» — спрашиваю я. «Это чтобы ты себя чувствовала, как говорится, на миллион долларов. Я уже и так чувствую, с такими-то шикарными друзьями». Я открываю пакет и вынимаю потрясающий красный купальник со стразами на бретельках. Я о таком даже и не мечтала. Мне он безумно нравится. Кирин заказывает шампанское, а пока его несут, мы идём в раздевалку при бассейне, чтобы переодеться. В самый раз! Говорю я, натянув купальник. Просто замечательный. Спасибо. А у нас есть время поплавать? Конечно. Лишь оказавшись в бассейне, я по-настоящему понимаю, в каком напряжении прожила эти несколько недель. Ложусь на спину, закрываю глаза. Пусть этот стресс уходит из меня, просачиваясь наружу, в безмятежную воду. Всё будет хорошо, твержу я себе. Так должно быть. Не вынесу, если будет иначе. Тут нам приносят напитки. Это мигом выманивает нас из воды. А это для кого? Интересуется Джесс, указывая на апельсиновый сок. Кирин поднимает руку. Для меня. Хотя глоточек шампанского я тоже выпью. Джесс косится на неё. Ты случайно не В ответ Та улыбается с извиняющимся видом. Случайно, да. Ого, Кирин, это же чудесно. всклицаю я, обнимая её. Она внезапно садится, как будто ноги отказываются её держать. "Близнецы", сообщает она. "Опять". Я быстренько прикидываю в уме: получается, скоро у неё будет пятеро детей младше 6 лет. Боже мой, как здорово. Может показаться, что Джесс полна воодушевления, но я-то знаю, что эта новость её немного задевает. После рождения Клео Ана Чейн пыталась завести ещё детей, но после трёх выкидышей они с Робом решили оставить дальнейшие попытки. Вероятно, ей это ещё тяжелее переносить из-за того, что Нельсон и Роб братья. Из всех моих знакомых Джесс наименее эгоистичная. Она совершенно не заслуживает того, что с ней произошло за эти 2 года. И как ты себя чувствуешь? спрашиваю я у Кэрин. Пока отлично. Я всего-навсего на 13-й неделе. Вчера мне сделали УЗИ и как раз сказали, что их двое. Жалко, что я не видела, какое при этом было лицо у Нельсона. А его там не было? Почему это? А я ему не сказала про беременность. Джесс недумно косится на меня. Она не сказала Нельсону? Но она встревоженно переводит взгляд на Кэрин. Он разве не заметил? Так очёт головой. Вес я пока не набрала. И утренней тошноты никакой. Для меня всегда хуже всего второй триместр. Так что уже вот-вот. Но почему ты ему не сказала, спрашиваю я. Он же и совершенно нормально это воспримет, разве нет? У нас с ним был разговор насчёт четвёртого, после того, как родилась Лили. Он сказал трёх достаточно. Я с ним снова заговорила на эту тему, когда до меня дошло, что я опять в положении, и он сказал: "Нет, ни в коем случае". Ох, Кирин. Я тянусь к ней и сочувственно сжимаю её руку. Он смирится с этой мыслью, как только узнает. Я знаю, что смирится. И потом, несмотря на все его причитания, он обожает быть папашей. Но сам факт, что будет двойня, она начинает смеяться. Думаю, ему и в страшном сне не снилось, что у него в конце концов будет 5 детей, мал-мало меньше. Для него это будет потрясение. Мисс Джесс тоже раздражаемся хохотом. Нельсон папаше пятерых. произносит Джесс, вытирая глаза. Смех да и только. По-моему, нам надо выпить. Она протягивает нам по бокалу шампанского. С днём рождения, говорит она мне. И тебя поздравляю, с улыбкой добавляет она, обращаясь к Кирин. Спасибо за чудесный подарок, благодарю я, чокаясь с ними. Вы самые-самые лучшие. Кирин пригубливает шампанское. Может, я вечером скажу Нельсону на твоей вечеринке, когда он выпьет несколько бокалов. А что? Неплохо придумано. Все кинутся его поздравлять, твердить, какая у него теперь будет замечательная семья, и он решит, что это и правда самая восчудесная новость на свете. Дело ведь не только в беременности, говорит Кирин, меняя бокал с шампанским на стакан сока. У меня будет пятеро маленьких детей, и я хочу уйти с работы. На нянь никаких денег не хватит. и в любом случае я хочу иметь возможность сидеть с детьми. Конечно, с деньгами будет тяжеловато». Помолчав, она продолжает. «Начать с того, что о поездках в отпуск придётся забыть. Как и о многом другом. Никаких тебе безумно дорогих вин, которые Нельсон обожает, никаких мотоциклов. Все эти излишества оплачиваются из моей зарплаты. А его зарплата идёт на ипотеку, текущие расходы и практически всё». И я уверен, он будет только рад несколько лет жертвовать этими удовольствиями, замечает Джесс. Но это будет не просто несколько лет, возражает Кирин. Чем дети старше, тем они дороже обходятся. Что правда то правда. Соглашаюсь я, пытаясь не думать, во сколько обойдётся обучение в университете и, соответственно, проживание пяти детей. Подумай лучше о том, какая у вас будет замечательная семья. И потом есть шанс, что когда они станут постарше, Хотя бы некоторые из них останутся жить в той же стране, что и ты. У Полы, вы её знаете, моя подруга по работе, она в прошлом году ушла на пенсию. Ну так вот, у неё один сын живёт в Австралии, а другой в Канаде. Я бы не обрадовалась, если бы в конце концов мои дети поселились где-нибудь за границей. Ну, насчёт Марни ты можешь не беспокоиться, замечает Джесс. Наверняка ты рада, что она решила вернуться домой, а не отправиться в это своё путешествие. Тем более, что недели через 2 Джош уже улетит в Нью-Йорк. Я ерзаю в кресле. Ну да, я рада. И не переживай, добавляет Кирин. Я обязательно скажу Нельсону. Тут надо просто найти подходящее время. Хорошо, отвечаю я, думая при этом: интересно, а я когда-нибудь найду подходящее время, чтобы сказать Адаму то, что следовало бы сказать ещё раньше? Попроси Адама не хохотать слишком громко и слишком долго, когда он услышит эту новость. Он не станет, пообещала я. По-моему, он может даже позавидовать. Да ну. Джасс выглядит заинтригованной. Вроде бы он никогда не хотел завести третьего. Честно говоря, раньше мне казалось, что этого он бы хотел меньше всего на свете. Но в сентябре, когда Марни улетела в Гонконг, а Джош вернулся в университет, на него видимо как-то подействовало пустивший дом потому что он сказал надо было нам завести ещё одного я делаю щедрый глоток шампанского и со смехом добавляю можете себе представить и ещё не поздно замечает кирин ну я не про свой возраст ни про что-то такое кирин всего на 2 года младше меня и мне не хочется чтобы она думала будто я имею в виду именно годы просто теперь я так деликат всего этого ладно не переживай Она тоже смеётся. Хотя, конечно, Нельсону будет гораздо легче, если окажется, что и Адам скоро опять станет отцом. Исключено, отвечаю я твёрдо. Уж извините. Официант раздаёт нам меню, и мы заказываем ланч. Ожидая, пока его принесут, успеваем ещё разок поплавать и потом обсушиться на солнце в шезлонгах. Я мажусь кремом от загара, одолженным у Кирин, и мои мысли невольно возвращаются к тому дню, когда Адам заметил Надо было нам завести ещё одного. Адам, сейчас бессмысленно об этом говорить. Я пыталась, чтобы это прозвучало легкомысленно, хотя в глубине души я рассердилась. Мне бы очень хотелось иметь больше детей. Он удивлённо взглянул на меня. Почему? Ты отличная мать, ты бы прекрасно справилась. Я не о том. Если ты хочешь ещё одного ребёнка, надо было об этом думать лет 15 назад. Тогда я бы с удовольствием завела. Ты никогда про это не говорила, потому что не знала, как ты к этому отнесёшься. Он нахмурился. Жалко, что ты хотя бы не затронула эту тему. Я мог бы ответить да. Знаешь что? По-моему, ты сейчас внезапно захотел ещё одного ребёнка только потому, что Марни уехала. Я знаю, это резко звучит, но ты, если помнишь, и второго-то ребёнка не хотел. Он слегка дёрнулся, словно я замахнулась на него. Мне тут же захотелось взять свои слова назад. Он так никогда и не простил себе, что не хотел второго ребёнка. То есть получается, не хотел, чтобы родилась Марни.